Джон Роллинг. «Гарри Поттер» и «Философский камень». Перевод с английского – оранского. Москва. Росмен. 2000 год. Глава первая. Мальчик, который выжил. Мистер и миссис Дарсли, проживавшие в доме номер 4 по улице Правит драйв всегда с гордостью заявляли, что они, слава богу, абсолютно нормальные люди. Уж от кого-кого, а от них никак нельзя было ожидать, чтобы они оказались в какой-нибудь странной или загадочной ситуации, поскольку мистер и миссис Дарсли весьма неодобрительно относились к любым странностям, загадкам и прочей ерунде. Мистер Дарсли возглавлял фирму под названием Граннингс, специализировавшуюся на производстве сверл. Это был высокий, полный мужчина, усы у него были очень пышные, а шея практически отсутствовала. Что же касается миссис Дарсли, она была тощей, блондинкой, а вот шея у нее была почти вдвое длиннее, чем надо, что было весьма кстати, поскольку большую часть времени миссис Дарсли проводила, следя за соседями и подслушивая их разговоры, а с такой шеей, как у нее, было очень удобно заглядывать за чужие заборы. У мистера и миссис Дарсли был маленький сын по имени Дадли, и, по их мнению, это был самый чудесный ребенок на свете. У семьи Дарсли было все, чего можно только пожелать. Но был у них один секрет, и больше всего на свете они боялись, что кто-нибудь о нем узнает. Они не представляли, что с ними будет, если кто-нибудь узнает правду о Поттерах. «Миссис Поттер...» была родной сестрой миссис Дарсли, но они не виделись вот уже несколько лет. Миссис Дарсли даже делала вид, что у нее нет никакой сестры, потому что сестра и ее никчемный муж были полной противоположностью Дарсли. Дарсли содрогались при одной мысли о том, что скажут соседи, если на праве драйв пожалуют Поттеры. Дарсли знали, что у Поттеров тоже есть маленький сын, но они никогда его не видели. Этот мальчик давал лишний повод к тому, чтобы держаться от Поттеров подальше. Дарсли не хотели, чтобы их сын общался с ребенком таких родителей. Когда во вторник мистер и миссис Дарсли проснулись скучным и серым утром, а именно с этого утра начинается наша история, Ничто, включая покрытое тучами небо, не предвещало, что вскоре по всей стране начнут происходить странные и загадочные вещи. Мистер Дарсли что-то напивал себе под нос, завязывая самые отвратительные из своих галстуков, а миссис Дарсли, с трудом усадив сопротивляющегося и орущего Дадли на высокий детский стульчик, со счастливой улыбкой пересказывала мужу последние сплетни. Никто из них не заметил, как за окном пролетела большая сова Несыть. В половине десятого мистер Дарсли взял свой портфель, клюнул миссис Дарсли в щеку и попытался на прощание поцеловать Дадли, но промахнулся, потому что Дадли впал в ярость, что с ним происходило довольно часто. Он раскачивался взад вперед на стульчике, заляпывая стены кашей, которую довольно ловко выбрасывал из миски. "Ух ты, моя крошка", со смехом выдавил из себя мистер Дарсли, выходя из дома. Он сел в машину, и автомобиль, припаркованный на ведущей к дому дорожке, задом выехал на улицу. Только на углу улицы мистер Дарсли наконец заметил, что происходит что-то странное. А заметил он кошку. Внимательно изучавшую лежащую перед ней карту. В первую секунду мистер Дарсли даже не осознал, что именно он увидел, но затем, уже проехав мимо кошки, затормозил и резко оглянулся. На углу «Правит-драйв» действительно сидела полосатая кошка, но никакой карты видно не было. «И привидится же такое!» — упрекнул себя мистер Дарсли — Наверное, во всем было виновато мрачное утро и тусклый свет фонаря. Мистер Дарсли прикрыл глаза, а потом открыл их и уставился на кошку. А кошка уставилась на него. Мистер Дарсли отвернулся, и машина тронулась с места. Однако он продолжал следить за кошкой в зеркало заднего вида и заметил, как кошка читает табличку, на которой написано «Правит драйв». Нет, ну, конечно же, не читает, поспешно поправил он самого себя, а просто смотрит на табличку. Ведь кошки не умеют читать, равно как и изучать карты. Мистер Дарсли потряс головой и выбросил из нее кошку. И пока его автомобиль ехал к Лондону из пригорода, мистер Дарсли думал о крупном заказе на сверло, который рассчитывал сегодня получить. Но когда он подъезжал к Лондону, заполнившие его голову сверла вылетели оттуда в мгновение ока, потому что, попав в обычную утреннюю автомобильную пробку и от нечего делать, глядя по сторонам, мистер Дарсли не мог не заметить, что на улицах появилось много очень странно одетых людей людей в мантиях. Мистер Дарсли не переносил людей, напяливавших на себя дурацкие одежды. Да взять хотя бы нынешнюю молодежь, которая расхаживает черт знает в чем. И вот теперь эти принарядившиеся по какой-то дурацкой моде. Мистер Дарсли заборванил пальцами по рулю и, его взгляд, упал на сгрудившихся неподалеку странных типов, оживленно шептавшихся друг с другом. Мистер Дарсли пришел в ярость, увидев, что некоторые из них совсем не молоды. Подумать только, один из мужчин был даже старше его, а позволил себе облачиться в изумрудно-зеленую мантию. Ну и тип. Но тут мистера Дарсли осенила мысль, что эти непонятные личности всего лишь массовка для съемок фильма или люди, нанятые для проведения какой-нибудь рекламной акции. Правда, мистер Дарсли так и не сумел ответить на вопрос, что могут рекламировать люди в мантиях, но это было и ни к чему, так как он полностью удовлетворился собственным объяснением, тем более что стоявшие в пробке машины наконец тронулись с места, и несколько минут спустя мистер Дарсли въехал на парковку фирмы Граннингс, а его голова снова была забита сверлами. Кабинет мистера Дарсли находился на девятом этаже, и он всегда сидел спиной к окну. Э, предпочитая он сидеть лицом к окну, скорее всего, ему трудно было бы этим утром сосредоточиться на сверлах. Но он сидел к окну спиной и не видел пролетающих за ним сов. Подумать только, сов, летающих не ночью, когда им, собственно, и положено летать, а средь белого дня... Это не говоря уж о том, что совы — лесные, птицы, и в городах, тем более таких больших, как Лондон, не живут. В отличие от мистера Дарсли, находившиеся на улице люди отлично видели этих сов, стремительно пролетающих мимо них одна за другой, и широко раскрывали рты от удивления, и показывали на них пальцами. Большинство этих людей в жизни своей никогда не видели ни единой совы, даже в ночное время». В общем, у мистера Дарсли было вполне нормальное, начисто лишенное сов утра. Он накричал на пятерых подчиненных, он сделал несколько важных звонков и ещё несколько раз повысил голос на своих телефонных собеседников. Так что к обеду, когда он решил, что надо немного размять ноги и перейти через улицу, купить себе кекс в булочной, расположенной напротив его офиса, у него было очень хорошее настроение. Он совершенно забыл о людях в мантиях и не вспоминал о них, пока не столкнулся с групкой странных типов неподалеку от булочной. И, проходя мимо них, окинул их возмущенным взглядом, он не мог понять, по какой причине, но от их присутствия ему становилось не по себе. Эти типы тоже оживленно перешептывались, как и те, которых он видел утром. Он внимательно присмотрелся к ним, но не заметил, чтобы на них были какие-либо значки, которые выдали бы в них участников какого-нибудь съезда, ну, скажем, коллекционеров старинной одежды, или цирковых клоунов, или театральных актеров. Рекламировать они явно ничего не собирались, и сниматься в кино тоже. Выйдя из булочной с пакетом, в котором был большой пончик, Мистер Дарсли вновь вынужден был пройти мимо этих странных личностей и абсолютно случайно услышал кое-что из того, о чем они говорили.